То, что казалось облаками, было густым туманом, который двигался на север, как огромный неспокойный океан, быстро скрывая из виду пустыню. Вскоре он поглотил стегийские руины и продолжал катиться вперед. Армия смотрела на него в изумлении. Это было нечто, до сих пор не встречавшееся, неестественное и необъяснимое. «Нет смысла посылать разведчиков», — с отвращением сказал Амальрик. «Они ничего не увидят. Его края сейчас рядом с внешними краями горных стен долины. Скоро весь проход и эти холмы будут скрыты». Конан, который наблюдал за клубящимся туманом с растущей нервозностью, Вдруг наклонился и приложил ухо к земле. Он вскочил на ноги с бешеной быстротой, с проклятием на губах. «Лошади и боевые колесницы! Их тысячи! Земля дрожит от копыт! Эй, вы там!» Его голос прогремел по долине и подбросил с мест отдыхающих людей. «Берите мечи и пики, вы псы! Станьте в ряды!» В тот момент, когда воины заняли свои позиции, торопливо надевая шлемы, вытаскивая оружие и выставив щиты, туман откатился прочь, как нечто, в чем больше не было нужды. Он не поднялся медленно и не растаял, как природный туман, он просто исчез, как задутое пламя. Только что вся пустыня была скрыта клубящимися перистыми валами, которые громоздились горами слой над слоем. А мгновение спустя солнце сияло с безоблачного неба над голой пустыней. Пустыня больше не была пуста. Она кипела пышной толпой, карнавальным шествием войны. Сильнейший вопль потряс холмы. Изумленные наблюдатели смотрели вниз на сверкающее море бронзы и золота, где стальные острия мерцали, как мириады звезд. Как только поднялся туман, наступающие застыли на месте длинными, сомкнутыми плечом к плечу рядами, блестя доспехами на солнце. Первым Был длинный ряд колесниц, которые везли бешеные огромные кони-стегие с плюмажами на головах, фыркающие и осадившие назад, когда каждый ногой колесничий отклонился назад, согнув мощные ноги, и на его руках напряглись мускулы. Воины в колесницах были высокими, их ястребиные лица охвачены бронзовыми шлемами, на гребнях которых были полумесяцы, поддерживающие золотые шары. Это были не простые лучники, а аристократы юга, взращенные для войны и охоты, привычные сражать львов своими стрелами». Вслед за ними двигался пестрый отряд дикарей на полу диких лошадях, воины Куша, первого из великих черных королевств травяных равнин к югу от Стегии. Они сияли черным деревом тел, гибкие и худые, скача верхом совершенно нагие, и без седла и узды. Позади них шла орда, которая, казалось, заполонила с собой Всю пустыню, тысячи и тысячи воинственных сынов Шема, ряды наездников в кольчужных латах и цилиндрических шлемах, Асхури, Нипра, Шумира, Эрука и их братских городов, дикие орды в белых одеяниях, кочевые кланы». Теперь ряды начали смешиваться и клубиться водоворотами. Колесницы сбились на одну сторону, а основная часть войска нерешительно продолжала наступать. Внизу в долине рыцари сели на коней, и теперь граф спит галопом поднялся вверх по склону, туда, где стоял Конан. Он не соизволил спешиться, а резко заговорил, оставаясь в седле. То, что туман поднялся, привело их в замешательство. Время нападать. У кушитов нет луков, и они прикрывают все наступление. Атака моих рыцарей сомнет их и бросит назад на ряды шемитов, нарушив их порядки. Следуйте за мной. Мы выиграем это сражение одним ударом. Конан покачал головой. Если бы мы противостояли обычному врагу... Я бы согласился с тобой. Но это замешательство в их рядах больше деланное, чем подлинное. Как будто они хотят вынудить нас напасть. Я боюсь ловушки. Значит, ты отказываешься наступать?» Вскричал Тиспит. Лицо его потемнело от чувств. «Будь рассудителен», — увещевал его Конан. У нас преимущество позиции. С яростным проклятием Тиспит развернулся и помчался галопом вниз в долину, где нетерпеливо ждали его рыцари. Амальрик покачал головой. Ты не должен был его отпускать, Конан, Я Смотри. Конан распрямился с проклятием. Тиспит ворвался в толпу своих людей. Его нетерпеливый голос был едва слышен, но его жест по направлению к приближающейся орде был достаточно красноречив. Через мгновение пять сотен пик наклонились, и закованный в сталь отряд загромыхал вниз по долине. Юный паж прибежал бегом со стороны шатра Ясмелы, крича Конану пронзительным встревоженным голосом. «Мой лорд!» Принцесса спрашивает, почему вы не выступаете следом, поддержать графа Теспида. Потому что я не такой законченный идиот, как он, проворчал Конан, снова усаживаясь на валун и принимаясь обгрызать мясо с огромной бычьей кости. Власть сделала тебя серьезнее, заметил Амальрик. «Безумие вроде этого всегда доставляло тебе особенную радость». «Ну да, когда я думал только о своей собственной жизни», — ответил Конан. «А теперь...» «Что?» «Во имя ада».